Глава шестая. Встал Волков глубоко за полдень, когда солнце уже к вечеру покатилось. Повара к тому времени уже приготовили ему отличную похлебку из хорошо вываренной курицы, жареного лука и клёцек. Всё это с кореньями, травами и варёными вкрутую яйцами. Клёцкий жратва мужицкая, но кавалеру очень понравилась похлебка. Пока Гюнтер раскладывал на ковре чистую одежду и приносил горячую воду, Он съел две полные чашки, закусывая свежим солдатским хлебом, запивая все это хорошим пивом, после которого стакан прилипал к рукам. Выспался, поел, помылся, надел чистую одежду. Вроде все хорошо, но как увидел в руках фейлинга правый наплечник, так сразу помрачнел. Эта часть доспеха сзади была смята, вывернута. Тончайший узор вмят сильным ударом. «А что со шлемом?» — спросил он оруженосца, жестом прося того подать этот предмет. Шлем был не лучше наплечника. Левая сторона вся разбита. Крепление забрала слева, держится каким-то чудом. Волков и вспомнить не мог, когда его так колотили. Конечно, то было на берегу, но... Горжет помят. Правое плечо повреждено. Правый наколенник тоже искривлен, даже пробит в одном месте. Кераса на груди, там, где как раз самый красивый узор и стыкана вся, словно с ней забавлялись, нанося по узору удары чем-то острым. А на ваффенрок и смотреть нельзя. Дорогой шелковый ваффенрок был бурого цвета от грязи и засохшей крови. Ни единого белого или голубого пятна, сплошь бурый с черным. В руке такое держать неприятно. «Что ж ты мне его не постирал?» — с досадой спросил Волков у Денщика. «Вы же мне сказали, что доспех — дело оруженосца», — отвечал тот растерянно. «Я думал, это тоже его дело». «Постирай, если, конечно, получится», — сказал кавалер, кинув некогда прекрасную вещь Гюнтеру. Кое-как с помощью фейлинга надел мятые и битые доспехи, оповесал себя обломанным мечом и вышел из шатра. Слышался стук топоров. Кавалер под них и проснулся. Волков знал, что лагерь живет, но был приятно удивлен. Видно, беседы с Рене не прошли даром. Родственник старался укрепить и обустроить лагерь по мере сил. Телеги уже не стояли где ни попади Их собрали в юго-западном углу, сняв с них часть поклажа и сложив ее рядом. Да и весь другой, провиант и фураж не валялся, как попало, по всему лагерю. Нужники оборудовали за южной стеной, как и хотел Волков, у оврага. Лошадей держали отдельно. Для них сооружались загоны вдоль всей северной стены. Через западный проход в лагерь въезжали телеги, груженные свежескошенной травой. Почти у шатра командира кашевары сложили большую гору собранного хвороста и снова разжигали костры, готовя ужин для солдат и всех остальных. В общем, в лагере стал возникать хоть какой-то порядок. Но не это сейчас волновало полковника. Ведь порядок хорошо, но главное в его положении — это укрепление. Он отлично это понимал, зная, что у хамов людей в три, а может и в четыре раза больше. Волков с фейлингом и двумя стрелками, что охраняли шатер, вышли из лагеря через восточный ход. Почти сразу за рвом кавалер увидел свежие холмы братских могил, которые появились, пока он спал. «Быстро комендант управился с похоронами», — сказал он негромко, останавливаясь у могил. «Много людей побито было», — отвечал ему один из стрелков. «Стали мертвых укладывать». «Не вздумайте раскисать», — строго велел Волков, покосившись на стрелка. «Запавших еще отомстить надобно будет». «Нет, господин, не волнуйтесь, мы понимаем», — отвечал ему солдат. «Мы все понимаем, слабину давать никак нельзя. Ежели слабину дашь, так сам под такой холмик улежешься». Волков молча кивнул ему и пошел осматривать укрепление. Повернул налево. Уж больно ему не давала покоя северная стена, та, за которой была река. Тут не очень весело ковырялись саперы. Тут же был инженер Шуберт. Он сразу подошел к полковнику. «Стену укрепим ров углубим До сумерек дойдем до половины стены». Волков присмотрелся. «Да, во рву сделали подъем более крутой. Тут и без противодействия защищающихся на него не просто взобраться». «Хорошо». В частокол ставили подпоры. Стена стала крепче. Теперь она уже не смахивала на старый, покосившийся деревенский забор. Теперь в лагерь с севера можно было войти только по удобной тропинке, что вела к узкому проходу, который было нетрудно оборонять. Не сказать, что ему все нравилось, но перемены к лучшему были заметны. «Вы вкопали рогатки у западного въезда?» — спросил кавалер, идя вдоль рва и оглядывая частокол. «Нет», — Шуберт семенил рядом, — «я думал, что эта стена важнее». «Снимите людей, поставьте частокол до заката, а со стеной закончите завтра». «Как прикажете, господин полковник, сейчас же все сделаем», — пообещал инженер. Волков обошел свой немаленький лагерь по периметру. Везде суета, работа кипит, несмотря на приближение вечера. Он был удовлетворен тем, как менялась обстановка. Он видел, что за пару дней все будет приведено в полный порядок, лагерь станет укрепленным и удобным. А с провизией фуражом сохранить удастся, и у фон Бока будет меньше причин упрекать кавалера». Вечером, когда уже стемнело, он обедал с офицерами, отдавал приказания о пикетах и ночных разъездах и говорил о том, сколько солдат и из каких рот оставить в охранении. Также просил Рене поутру снять повешенных дезертиров, так как, скорее всего, утром Гренер и его кавалеристы наловят новых. а после ужина пошел спать и спал отлично, так как до самого утра его никто не потревожил. Утром Волков, ожидая завтрака, долго разглядывал выстиранный вафенрок. Стирка мало помогла. Дорогая ткань так и не вернула своего цвета и казалась серой, бурой, да какой угодно, но уже не бело-голубой, да еще вся была испечрена дырами. «Даже нищему такое носить стыдно». Пришлось ходить в доспехах, ничем не прикрывая их. Кавалер прошелся по лагерю, поговорил с офицерами. Все шло хорошо, солдаты и саперы знали, что им делать. Укрепление становились лучше с каждым днем. РНР поймал лишь двух дезертиров. Это был хороший знак, людишки почти уже не бежали. Этих двоих мерзавцев быстренько и без особых церемоний после короткой исповеди повесили на заборе, на освободившихся утром местах. Пока дезертиров вешали, Волков думал о том, что Максимилиан уже должен быть в Нойнсбурге, если, конечно, не встретил армию маршала уже на пути к лагерю. Что ж, как бы там ни было, его знаменосец должен уже свернуть к Ланну и завтра оказаться там. Что ж, если они поторопятся, Агнес прибудет через три дня. Ведь кони в ее карете неплохие. Кажется, Волков никогда ее так не ждал. Мало того, в последнее время ему все меньше и меньше хотелось видеть девушку. Нет, он, конечно, ее не боялся, но она держала его в напряжении, словно противник, что ждет удобного случая для атаки. А еще он ожидал неприятностей, которые рано или поздно она может ему доставить. Но сейчас... Сейчас она оказалась очень ему нужна. Он чувствовал, что только эта хрупкая девочка с тяжелым и крепким, как люцернский молот, характером способна ему помочь. Он нутром это чувствовал. А как иначе? Ведь не зря хитрый жит уговаривал его взяться за это дело, считая, что дело это нечистое. Теперь Волков и сам так думал. В общем, день прошел в мелких делах и заботах. Если не считать того, что кавалер просил Гранера проехаться до второго брода, посмотреть да послушать. Тот со своими людьми прокатился, постоял у тихого брода, но ничего там не увидел. Ни пикетов, ни застав, ни даже следов мужичья. Так день не миновал, а как стемнело, кавалер с удовольствием снял доспехи и лег спать. «Господин, господин!» Гюнтер, держа в одной руке лампу, тряс Волкова свободной рукой. «К вам человек?» «Что? Какой человек?» — не сразу сообразил кавалер. «Утро уже!» «Ночь, господин, ночь! К вам солдат пришел!» «Солдат? Зови!» — приказал он, садясь на кровати. Солдат вошел в шатер, с интересом осматриваясь. «Ну, что случилось?» «Сержант к вам послал!» Шум, господин. Кажись, мужики пошли куда-то. Пошли? Куда пошли? За рекой, господин, кажется, идут куда-то. А ты с какого пикета? Мы тут внизу, под лагерем у речки стоим. И что, шум слышите? Ага, топочут. Много их? Куда идут? Лошади есть? Телеги есть? Так разве в темноте разглядишь? Солдат разводил руками. Может, есть телеги, а может, нет. Понимая, что больше вон от дурака не дождется, Волков приказал Гюнтеру. «Одежда давай и фейлинга буди». Сам кавалер, фейлинг, два стрелка охраны и солдат спустились к реке. Тут и был пикет из четырех солдат и двух стрелков. «Ну, что звали?» «Господин», — заговорил сержант из стрелков, «невдалеке за рекой дорога есть, по ней отряд прошел». Все слышали шум тихий. Огни были? Нет, только звуки. Люди шли. Люди с железом. А сейчас есть звуки? Так послушать надо, отвечал сержант. Тихо всем, приказал Волков и стал прислушиваться. Не то чтобы он слышал что-то отчетливое, но какой-то несвойственный ночи шум был. Да, был. То ли древко копья или пики трется о кирасу, то ли башмаки по дороге стучат. Не разобрать, дорога-то не у самой реки. Солдаты и полковник прислушиваются, и вдруг слышат тонкий писк. волкову подумалось что такой звук и показаться мог, но один из солдат тут же сказал. «Телега! Телега!» — скрипнула колесом. «Точно, и телега перегруженная!» — поддержал его другой. «С обозом идут». «Может, то мужик какой местный?» — предположил третий. «Ага, мужик!» — тут же взяли под сомнение его мысли другие. «В полночь-то траву косил до луны!» Теперь у Волкова сомнений не было. Враг куда-то выдвинулся. Скорее всего, на запад. «Зачем?» «Эх, как жаль, что разведку он организовать не смог. Толковых людей для этого у него не было. Ни мальчишку же Гренера отправлять на опасное дело!» Он не стал дальше прислушиваться, а поспешил вверх, к лагерю. У входа кавалера встретил молодой ротмистер Мальмерик, дежуривший этой ночью сотни сотней солдат из первой роты. «Господин полковник, что-то произошло?» «Пока не ясно. За рекой отряд хамов с обозом пошел на запад. «Хотят обойти нас и ударить с двух сторон?» «Я бы так и сделал. Уж на две стороны пушек нам не хватит. Но...» «Мы сильно укрепили лагерь. Попытка шторма таких укреплений закончится для них большой кровью». «Может, поднять людей?» — предложил Мальмерик. «Пока не нужно», — ответил полковник и пошел в свой шатер. Спать он больше не собирался. Какой теперь сон? Фейлинг и Гюнтер помогли ему облачиться в доспехе. После, взяв с собой десяток стрелков с сержантом, Волков обходил и проверял другие посты и пикеты. Сам обходил. Сам хотел убедиться в том, что все тихо. И успокоился только, когда на востоке и на западной дороге и в южном овраге у отхожих мест все оказалось в порядке. Солдаты везде бодрствовали и ничего подозрительного не слышали. Он еще раз спустился к реке, долго вслушивался, но ничего уже больше не услыхал. Вернулся в лагерь, когда солнце на востоке уже слегка осветило верхушки деревьев. В мае солнце раннее. Весь следующий день он изводил и солдаты и офицеров дальними вывозками и разъездами. Все никак не мог понять, куда же шли ночью мужики, и это его сильно тревожило. Очень ему нужно было знать, где враг. Поэтому к полудню, не дав ни солдатам, ни офицерам пообедать, Волков отправил почти всю свою кавалерию с Гренером во главе, две сотни людей из первой роты с ротмистром Хайнквистом и полсотни стрелков по западной дороге с наказом все осмотреть, но при малейшей опасности бегом возвращаться обратно. Около часа с волнением ждал разъезды. И когда они вернулись, то сообщили ему, что в округе ни единой души даже заблудшего мужика на дороге не видели. Нет-нет, что-то тут было не так. Ни один он слышал, что ночью кто-то на том берегу реки куда-то двигался. А тут вдруг врагом и не пахнет, словно и не было его никогда. Максимилиан уже сегодня должен быть в лане, и сегодня же выехать с Агнес обратно. Два, ну или три дня, и он привезет ее сюда. Господа молю, чтобы за эти три дня ничего не произошло. А уже ближе к вечеру на западной дороге появились два всадника. то были гонцы, от маршала письмо привезли. Письмо было коротким и злым. «Господин полковник Фольков, то было моей стариковской ошибкой на столь важное дело посылать такого неумелого человека, как вы. Вы бахвалиться и выставляться, мастер, в одежды царские рядицы хороши, но когда дело так и лагерь вы ставите не там, где велено». И людей ваших мужицкий изброд побивает крепко. Теперь хамы знают, что мы пришли, и тайно, без боя, переправиться на тот берег нам не дадут. И в том ваша заслуга. Что обоз вам удалось сохранить, так это чудо, равное чуду рождественскому. За чудо сие Господу молюсь неустанно. Теперь уж держитесь крепко в лагере своем, раз встали. Ланскнехты сегодня подошли к нам». «Более ждать нет нужды. Я уже завтра со всеми силами выступаю к вам. Берегите обосы лагерь. Без них компании не быть. Да хранит вас Господь». Кавалера едва не перекосила от презрительного и насмешливого тона письма. «Но что делать, если по сути фон Бог был прав?» До самой ночи даже за ужином Волкову вспоминались ехидные слова командира. «Так у него аж аппетит пропал». Но он был рад, что армия уже вышла. Если письмо было подписано числом позавчерашним, значит, сегодня фон Бок уже должен подходить к Баттёльцу, а завтра к вечеру быть тут. А там Максимилиан и Агнес привезёт. Даже легче будет. В этом он был уверен, а пока ему нужно удерживать лагерь. Может, поэтому кавалер в который раз перед сном отправился обходить укрепление. И опять спал он неспокойно, просыпался, прислушивался к звукам, что доносились снаружи. Ждал и боялся услышать крики к оружию. Но ничего подобного не слышал и снова засыпал сном неглубоким, чтобы, встав утром, проверять все вокруг и волноваться. Когда приехали к нему вестовые, от маршала письмо привезли. Надо было о своих волнениях и о том, что он слышал ночью, как отряд мужиков шел по тому берегу реки на запад, фон Боку написать. Но Волков не стал, чтобы старый ехидный маршал над его страхами и слухами снова не насмехался. Напиши он о том, может, тогда все вышло бы по-другому. Но кавалер не написал, и вышло все так, как вышло. В два часа пополудни прибежал к нему солдат от западного прохода и доложил, что четыре кавалериста прискакали и просят полковника. Он сразу пошел к западному проходу. Там и увидал четырех запыленных кавалеристов на сильно уставших конях. «Кто старший?» — спросил у них полковник. «Я, господин», — отвечал один кавалерист с седыми усами. «Говори». «Господин, беда». Колонна наша атакована мужичьем на марше. Маршал ранен был почти сразу. Построиться в боевые порядки никто не успел. Колонну рассекли на две части. Откуда взялись — непонятно. Похоже на то, что и с нами было. Волков слушал дальше, холодея сердцем. На Арьергард сразу наехали рыцари, смяли его. Сразу за ними навалилась пехота. Полковника фон Клейста убили. Людишки побежали сразу. Кто не сбежал, тех порезали всех. Наш арьергард был разбит развеян сразу, и получаса не прошло. Авангард и центр колонны пытались строиться, но их непрерывно обстреливали. Ранили полковника Эберста, а потом и авангард атаковали. А мужиков было много, не менее трех с половиной тысяч. Вот куда они шли ночью. Решили с лагерем не мучиться, людей на чистоколах до да на рогатках под картечью не гробить, а нанести удар нашим главным силам на марше. Вот тебе и быдло, вот тебе и нелепые мужики. Разбивают нас по частям. Но как они узнали, что фон Бок вышел? Неужто у них шпионы так хороши, что все знают, что в округе творится? Волков был в растерянности. Не могло быть правдой то, что железнорукий предатель, мужицкий генерал, лучше многоопытного фон Бока. И он продолжал слушать. Поковник фон Кауниц смог построить пару рот и пытался мужиков оттеснить. «И что?» — спросил кавалер. «Дальше мы не знаем. Нас позвал генерал фон Беренштайн, приказал ехать к вам». «Ко мне? Зачем?» «Он приказывает вам со всеми возможными силами идти к нему на помощь». Тут кавалеры призадумался. «Лошади у кавалеристов все в пене, их гнали не жалея». «Сколько же вы ехали сюда?» — спросил Волков. «Два часа, господин». «Два часа? Значит, пехоте идти до места боя часов пять. Только к ночи поспеет. К этому времени фон Беренштайн либо сам отобьется, либо уже будет разбит». А Волков со своими людьми еще и рискует сам попасть под удар мужицких колонн. Зачем же такой приказ отдавал генерал фон Беренштайн? Волков посмотрел на усатого кавалериста внимательно. Спросил, как бы, между прочим. «А маршал, говоришь, ранен». «Да, говорят, пуля пробила горжет, угодила ему в шею. Крови было много, как бы не помер старик», — отвечал кавалерист. И приказал мне выступать не он, а генерал фон Беренштайн. Да, господин. И письменного приказа ты не привез? Нет, господин. Где там было приказы писать? Бой шел вокруг. Генерал на словах приказ отдавал. Волков поднял руку, чтобы привлечь внимание своей охраны, а затем указал на кавалеристов пальцем. Арестовать их. Кавалеристы удивленно переглянулись, а усатый спросил. Господин, за что? «Вас я не знаю», — отвечал ему полковник. «А подпись маршала фон Бока на приказе крепко держать лагерь и охранять обоз мне известна. Посидите, пока все не прояснится под стражей. Господин, а кони наши? Их покормить нужно, расседлать. За них не волнуйтесь».